Глава 8. Про параллельные прямые. Киев-Минск, железнодорожный полустанок, Штабной вагон 44 горно-стрелковой дивизии, 22 ноября 1939 года. Есть такая аксиома. Параллельные прямые никогда не пересекаются. Евклид, примечание 1. Человек, живший на свежем воздухе, питавшийся экологически чистыми продуктами и ничего крепче вина не употреблявший, Был, несомненно, прав. Примечание 1. Евклид, выдающийся греческий математик, живший и работавший в Александрии, заложил основные понятия современной геометрии. Но только в масштабах видимого мира мы живем в линейном времени, где день сменяет ночь, за годом идет следующий год, а попытки людей запутать хронологию выглядят мило, но нелепо. В масштабах Вселенной геометрия Евклида оказалась ошибочной. Параллельные прямые могут пересекаться. На крепкой русской водке, примечание 2, стало ясно, что пересекаются в одной точке. На легких наркотиках в двух точках, примечание 3. Соответственно, тяжелые наркотики подсказывают, что даже не в двух точках, а в трех и более. Примечание 2. Геометрия Лобачевского говорит, что две параллельные прямые могут пересекаться в одной точке. Примечание 3. Геометрия Римана дает эффект пересечения двух прямых, параллельных в нескольких точках. Из этого следует, что понять течение времени можно только на тяжелых наркотиках. Но наше представление окажется все равно ошибочным. Шутка. Теория струн говорит о множестве вселенных, которые отпочковываются от материнской матрицы, подобно саду расходящихся тропок. Примечание 1. Примечание 1» — так называется рассказ знаменитого бразильского писателя Хорхе Луиса Борхеса, напечатанный в 1941 году. Отсюда возникла теория бабочки, которая гласит, что стоит что-то изменить в прошлом как неизбежно изменится будущее типа отпочкуется новая реальность. Ерунда на постном масле. Если бы в Сараево не убили герцога Фердинанда, Первая мировая война все равно бы началась. Нашелся бы другой повод. Основная темпоральная теория говорит о том, что существуют так называемые «узловые точки» времени. В этих точках возможно возникновение бифуркации и возникновение вариантов материнской матрицы. Они чертовски устойчивы, и их не так много. Инерция времени позволяет существование множества параллельных вариантов событий, а они в узловой точке все равно придут к единому знаменателю. Создание единой Европы Наполеоном и Гитлером – крайне неудачные попытки обойти узловую точку 2002. К чему они привели? Время нашло своего корректора – Россию, которая вернула течение времени в узловую точку, и течение времени стало снова линейным. Таким образом, время напоминает пучки прутиков, перетянутые узлами в определенных местах. Острословы назвали ее теорией «Веника». Она и легла в основу нашего проекта. Это я крепко помню. Что должен сделать я? Глобальная задача была скрыта опытным психологом в моем подсознании. Локальное – оттянуть начало Великой Отечественной войны и сделать все, чтобы потери СССР были как можно меньше». С этой точки зрения место и время воздействия выбраны достаточно удачно. Финская война убедила Гитлера в слабости СССР. Была еще одна ключевая фигура, которая помогла сделать Гитлеру роковой выбор. Вильгельм Франц Канарис. Адмирал, руководивший немецкой разведкой. Удивительно, но он был агентом влияния Великобритании и работал против своей страны. В интересах Британской империи было втягивание в войну СССР хотя бы потому, что войну на два фронта Германия не выдержала бы, в первую очередь экономически. И тут, как ни странно, я оказываюсь в промежуточной узловой точке финской войны. Почему 44-я дивизия из Киевского военного округа была передана в состав 9-й армии? Главная задача этой армии была прорвать оборону финнов и выйти в район Оулу на берег Ботнического залива и разрезать Финляндию пополам, создав предпосылки для полного разгрома противника. Гладко было на бумаге. Да и решение штаба 9 армии наступать сразу по четырем главным направлениям, нанося удары силами одной дивизии, возможно, были оправданы с точки зрения местности и практического отсутствия дорог проходимых для техники, но с точки зрения военного искусства оставалось весьма сомнительным. Вообще говоря о мощном наступлении Красной Армии на Финляндию, ее тотальном превосходстве историки несколько лукавят. Против Финляндии на границе преимущество в живой силы было почти двукратным. Примечание 1. Для наступления как-то неубедительно. Особенно при наступлении на подготовленные к обороне позиции. Примечание 1. В классической военной литературе при наступлении на обороняющегося противника преимущество нападающей стороны должно быть минимум трехкратным. Чтобы прорвать такую оборону, надо иметь куда более внушительный перевес живой силы и подавляющее преимущество в технике. В руководстве Красной Армии было какое-то шапкозакидательское настроение. Уверенность, что с маленькой Финляндией справится одной левой – Да еще и бытовало ошибочное мнение, что финский пролетариат тут же поднимет восстание, чтобы помочь делу революционного освобождения страны от гнета буржуев. Но силы революционного пролетариата Финляндии были обескровлены в ходе гражданской войны и последовавших за этим белофинских репрессий. Надо учитывать и то, что начало 20 века — это время торжества национальной идеи, где интересы нации ставятся выше интересов классовой борьбы. Особенно это идеологическое противостояние обострилось в середине века. Национализм стал идеологическим противоядием от пролетарского интернационализма, достаточно эффективным, как показало историческое развитие. Более чем столетняя борьба закончилась крахом интернационализма в самом конце прошлого столетия. Главный удар в 9-й армии наносился корпусом комдива Шмырева, но входящая в него 44-я стрелковая дивизия, моя дивизия, еще находилась в пути. То есть сила удара уполовинилась, и на острие атаки оказывалась 1-54-я горно-стрелковая дивизия. При этом никто не обращал внимания, что наступать придется практически по бездорожью, что местность пересечена речками и озерами, заболочена, А это делало наступление еще более проблематичным. В чем было подавляющее преимущество Красной Армии, так это в технике. В танках, артиллерии, самолетах. Но не везде. В наступающей 9-й армии не было и 40 танков. Обещанная бронетехника стала прибывать уже после начала наступления. А В этих условиях планировать за три недели преодолеть 240 километров до Батнического залива по прямой было откровенной фантастикой. Воевать — это не оловянных солдатиков переставлять по карте. Когда же все пошло не так, свежую 44-ю раздергали по кусочкам, а потом то, что осталось, бросили на выручку 163-й дивизии, оказавшейся в окружении». На Радской дороге финны разбили мою дивизию, рассекли по частям и фактически уничтожили. Именно катастрофа 44-й стала основой уверенности в слабости Красной Армии, и не только у Гитлера. Англия и США очень долго сомневались в том, что СССР сможет победить в этой войне. «Думай, Леша, думай, а то сожрут тебя финны, а наши еще и к стенке за это поставят».